и вошел в небольшой вестибюль. Слева располагалось некое подобие гостиничной стойки, и за ней тут же возникла, показавшись из задней двери, высокая пожилая женщина в скромном коричневом платье и белом кружевном фартыке. Уставилась на бестужево выжидательно мангер. Стараясь выглядеть как можно более обаятельным и непринужденным, бестужев раскланялся: Добрый день, фрау бирка все еще настороженно ответила пожилая дама. — Я тут владелец если вам угодно знать. — Очень приятно. Еще раз поклонился Бестужев. Мое имя — Готлиб Краузе. Я коммерсант из Риги. Разыскиваю господина Лео Штепаника, инженера. Мне сообщили, что он переехал по этому адресу, Загельштрассе, 16, но не дали номера квартиры. — Штепаник, Штепаник, инженер? Она добросовестно пыталась припомнить... — Господа инженеры, увы, считают мой пансионат достаточно для них скромным. Она придвинула большую книгу в рыжем переплете и задумчиво ее открыла. Его должен был к вам привести господин Карл Водецкий, журналист. — Ах, господин Карл! — хозяйка заметно переменилась. — Вот с этого и начинали бы, Майнгер. — Господин Водецкий был одним из лучших моих постояльцев... «До тех пор, пока дела у него не пошли гораздо лучше, но он и теперь не забывает бедную вдову, частенько присылает клиентов». Она перевернула несколько страниц. «Конечно же, мне пришлось зарегистрировать в Гроссбухе и друга господина Водецкого. Полицейские правила на сей счет не делают исключений. Да-да, ты ты вот только он записался не инженером, а изобретателем». «Ну, это несущественно», — сказал Бестужев. «Именно он мне и нужен». Апартамента номер 11 на второй этаж и направо. Она вдруг глянула крайне подозрительно. Коммерсант? Вы говорите. Вы случайно не собираетесь ли взыскивать какие-то долги с господ Кубичкой и Шикльгрубера? Я их даже не знаю, Фрау, сказал бестуже, в чистую правду. Хотя... Шикльгрубер. Шикльгрубер. А -то эта фамилия, определенно слышанная ранее, ассоциировалась у него именно с прекрасной Веной. «Но не с данной миссией, так что не следовало ломать сейчас над этим голову, господа Кубичек и Шикльгрубер как раз и обитают в тех апартаментах, куда я по просьбе господина Водецкого поселила вашего изобретателя. Речь, правда, не идет о взыскании каких-то долгов. Господа Кубичек с шикль должна вас предупредить, мне давно задолжали, так что у меня есть преимущество». Бестужев галантнейшим образом раскланился. «Могу вас заверить, что ни о каком взимании долгов речь не идет. У меня дело совершенно другого свойства». «О!» — воскликнула хозяйка, добавила что-то на местном диалекте и, честное слово, просияла. «В таком случае вы, быть может, намерены купить картины? Даже мне! От искусства далекой ясно, что у господина Адольфа прекрасные картины, способные послужить неплохим помещением капитала». Игра лежала на поверхности, ну, разумеется, любой неожиданный доход для ее постояльцев означал для нее самой возврат долгов. — Не исключено, фрау Бирке, — сказал Бестужев веско. — Вовсе даже не исключено. И двинулся к лестнице. Поднявшись на второй этаж, он оказался в длинном узком коридоре, по обе стороны которого тянулись двери. Крепенько припахивал вареной капустой, ваксой и пылью. Стояла тишина. Только в дальнем конце коридора из дверей доносились тоскливые скрипичные рулады. Бестужев поморщился, он никак не мог себя отнести к знатокам серьезной музыки, но даже на его непросвещенный взгляд неизвестный скрипач мастерством не блистал. Оказалось, что визгливые фиоритуры скрипки доносятся как раз из-за двери номер 11 Бестужев без церемонии постучал громко и напористо. Вскоре скрипка умолкла, скрижетнула щеколда. Перед Бестужевым стоял совсем молодой человек, небритый, с растрепанной артистической шевелюрой, одетый с великолепной небрежностью истого представителя богемы. Как и следовало ожидать, в одной руке у него наличествовала скрипка, в другой смычок. Господин шикель грубер вежливо осведомился Бестужев. — Кубичек, — поправил молодой человек. — Август, кубичек. — Адольф скоро придет. Вы не по поводу ли акварелей? — — Пожалуй, — сказал Бестужев, на ходу придумав нехитрую уловку, позволившую бы ему сюда проникнуть и остаться на некоторое время. Судя по убогой обстановке и долгам, неведомый Адольф рад будет любому покупателю. Юноша моментально изменил меланхоличное выражение лица на самое доброжелательное, отступил в глубь крохотной прихожей, сделал приглашающий жест рукой со смычком. — Прошу вас, прошу вас в студию! —